лесные просеки и городские перекрестки состоящим посередине рекламным столбом мора и ветчинкин всеелки молотилки статьи и стихотворения были на одну тему их предметом был город впоследствии среди его бумаг нашла запись В 22 году, когда я вернулся в Москву, я нашел ее опустевшую, полуразрушенной. Такую она вышла из испытаний первых лет революции. Такую осталась и по сей день. Население в ней поредело. Новых домов не строят, старых не подновляют. Но и в таком виде... Она остается большим современным городом, единственным вдохновителем воистину современного нового искусства. Беспорядочное перечисление вещей и понятий с виду несовместимых и поставленных рядом как бы произвольно у символистов Блока, Верхарна и Литмена совсем не стилистическая прихоть. Это новый строй впечатлений, подмеченный в жизни, исписанной с натуры. Так же, как прогоняют они ряды образов по своим строчкам, плывет сама и гонит мимо нас свои толпы, кареты и экипажи, деловая городская улица конца XIX века. А потом, в начале последующего столетия, вагоны своих городских, электрических и подземных железных дорог. пастушеской простоте, неоткуда взяться в этих условиях. Ее ложная безыскусственность, литературная подделка, неестественное манерничание, явление книжного порядка, занесенное не из деревни, а с библиотечных полок академических книгохранилищ. Живой, живосложившийся и естественно отвечающий духу нынешнего дня язык, Язык урбанизма. Я живу на людном городском перекрестке. Летняя, ослепляемая солнцем Москва, накаляясь асфальтами дворов, разбрасывая зайчики оконницами верхних помещений и душа цветением туч и бульваров, вертится вокруг меня и кружит мне голову и хочет, чтобы я во славу ей кружил голову другим. Для этой цели она воспитала меня, Я отдала мне в руки искусство. Постоянно день и ночь шумящая за стеной улица, так же тесно связана с современной душой, как начавшаяся увертюра с полным темноты и тайны, еще спущенным, но уже заолевшимся огнями рампы, театральным занавесом. Беспрестанно и безумолку шевелящиеся и рокочущий за дверьми и окнами город, Есть необозримо огромное вступление к жизни каждого из нас. Как раз в таких чертах хотел бы я написать о городе. В сохранившейся стихотворной тетради Живаго не встретилось таких стихотворений. Может быть, стихотворение «Гамлет» относилось к этому разряду. Однажды утром в конце августа Юрий Андреевич с остановки на углу газетного сел в вагон трамвая, шедший вверх по Никитской, от университета к Кудринской. Он в первый раз направлялся на службу в Боткинскую больницу, называвшуюся тогда Солдатенковской. Это было чуть ли не первое с его стороны должностное его посещение. Юрию Андреевичу... И повезло. Он попал в неисправный вагон, на который все время сыпались несчастья. То застрявшая колесами в желобах рельсов телега задерживала его, преграждая ему дорогу, то под полом вагона или на его крыше портилась изоляция, происходило короткое замыкание и с треском что-то перегорало. Вагон вожатый часто с гаечными ключами в руках выходил с передней площадки остановившегося вагона